Отстоял свое возле красного крыльца, или у дверей государевой палаты, иди в дружинную избу, ешь досато, пей допьяно, спи до пересыпа. Лишний заспишься, верный личко, а будет, поможет споги натянуть, кафтан на плечи накинет. А рядом комнатный хлоп с ковшечком холодного кваса стоит. Хорош был клюквенный квасок. из дворцовой класоварни куда как хорошо. Если случались походы то недальние, безопасные, не любил государь Иван Васильевич самолично войну хаживать, больше своих воевод посылал. А для ближних детей боярских не походы даже были, а так забава с государём Иваном Васильевичем в Троице-Сергиев монастырь, с государ ней Софьей на Богомолье же Домного боярина позвать извочно, если к государю вдруг понадобился, послов проводить до рубежа, чтоб лехи люди не обидели, наобламный, а хоть и по полю проехаться, подикать, посвистеть и опять в уютное тепло, к сытному вареву, к мёдному мёду, забава, не служба. Но оказалось, что и такая и служба поднимает человека, если он на своей колее Сначала Сылтык сам в караулах стоял, потом с десятком детей боярских присматривал, чтобы службу несли исправно, потом целые сотни под ним оказались и стали Сылтыка по отчеству величать, не только по имени. Государь Иван Васильевич ещё не выделял Сылтыка из других сотников своего двора, но и в лицо узнал и случалось кивал приветливо. А для других Салтык стал приметным человеком. Знакомства с ним не чурались большие люди. Прочно врастал сотник Иван Салтык в московскую землю. Присмотрел вымрачное дворовое место под самой Кремлевской стеной, и отдано было то место Салтыку без спора. Где же еще жить, государеву человеку, как не рядом с Кремлем? Обстроился Салтык. перевёл из вотченки холопов и прочих баровых людей зажил своим домом достаток был грех жаловаться обе вотченки Спасская и Шрапова с деревнями после смерти отца Ивану сылтыко остались и послужильцы теперь у него собственные были больше десятка в копье не считая военных холопов Я добро блех, что раньше в разрядной книге впереди судака писался, больше на его московском дворе пребывал, чем в своём поместье. На худую землю испомещен был Фёдор Дьяками госудаюми. Дворы крестьянские в поместье на Пальц пересчитать можно было, как с них прокормиться, да и службы исполнять. Не то в товарищах оказался Фёдор у сотника Ивана Салтыка, не то просто в слугах военных, но Салтык его не обижал. Дворовым своим велел обращаться с Фёдором вежливо, как с сыном боярским нужен такой доверенный человек на дворе. О многом полезном узнавал от него Салтык, потому что друзей и приятелей у Фёдора было на Москве великое множество. Весёлым, общительным человеком был брех — Вот стат свой му прозвище. Государи в дяде, князь Михаил Андреевич, который о детях боярских заботился будто о собственных сыновьях, подыскивал и подыскал Сэлтику невесту. Нельзя сказать, чтоб красавицей глядела с невеста, но порода была знатной. Племянница боярина Василия Боище Тучка Морозова. А, а в дочери что ж Ласковая, домовитая, перед мужем смирная, Блюла дедовские строгие обычаи, А если поджимала упрямо губы, То только тогда, когда он, Иван, От тех обычаев вольно или невольно отступал, Легко было с ней жить, если катиться по колее. По колее? В лето 6.989, 1480 год, Когда пошёл на Русь со всей своей большой ордой безбожный Ахмат сломала привычная жизнь. Не одни и служилые люди выступили в поход, весь народ поднялся. Государь Иван Васильевич оставил при себе лишь малое число дворян, а остальных разослал его людьми в земские полки.